Глава 76. Рьяна. «Я была зла и на Дарната, и на мистера Мура». Упёрлись рогом, что Даниэль — мировое зло у р о в н я т е р е н с а который хочет поглотить всю магию. Единственное, чего хотел этот глупый мальчик — избавиться от мучений, что доставлял ему дракон. Я надеялась, что он нашёл лучший способ — принять свою сущность оборотня. Да, Даниэль был не подарок. Я признавала это. Особенно сильно мне хотелось его прибить, когда он приставал ко мне, несмотря на моё твёрдое нет. И наш поцелуй был лишним». «Рьяна, ты можешь быть не так упряма», промяукал Мур, пытаясь догнать меня. «Ты тоже не блещешь сговорчивостью», прошипела я, не желая останавливаться и слушать надоедливого кота. «Ты же понимаешь, что если ты не будешь осторожна, то можешь сильно пострадать, а я не хочу терять ещё одного хозяина». «Ну вот, а я так надеялась, что ты заботишься обо мне, а не о своей шкуре». Мур издал странный звук, а я усмехнулась. На пару я, естественно, не пошла. Мне было не до этого. Не могла смотреть в лицо Даниэлю, знать, что его подозревают в том, в чём он совершенно не виноват. «Вот ты где!» — меня неожиданно окликнула Мариса. Улыбнулась я и заключила в объятии. «Ух, и напугала ты меня!» «Я была у д а р н а т о Всё в порядке. Мы можем поговорить наедине?» Мариса выглядела обеспокоенной, но я кивнула, и мы уединились в нашей комнате. Всё это время в коридоре мы умолчали. Мне не нравился настрой подруги, но я никак не решалась спросить о том, что случилось. Наконец она заговорила. «Сегодня была ночь двух ярких звёзд. Начала она издалека. Я лишь кивнула, пытаясь вспомнить, чем это всё знаменательно. Обычно в эту ночь делают всякие ритуалы, особенно популярные гадания, а Мариса как раз пророк. В общем, моя подруга прервалась. «Расскажи, пожалуйста, что было после того, как вы с даром ушли?» Я поделилась всем тем, что было можно, как мы отправились к отшельнику, как не нашли то, что нужно, как некромант измотался и то, что я ночевала у него. Мур хмур смотрел на меня, виляя хвостом. Мариса облегчённо выдохнула, дослушав мой рассказ до конца. «У меня было видение по поводу тебя. Знаешь, такое давящее чувство, что тебя похитили. Меня это очень сильно напугало. Ну, ты же видишь, что всё в порядке. Я здесь, всё хорошо. Я обняла Марису. Но это чувство не прошло. Есть вероятность, что гадание не сбудется», — осторожно поинтересовалась я. Не верила во всё это, хоть и знала, что у Марисы есть дар. Мои преподаватели таким способом учат меня контролировать дар. Предсказания, сделанные в ночь ярких звёзд, «Самые сильные. Вероятность стремится к нулю», — тяжело вздохнула подруга. «Мы можем попробовать это предотвратить, и я хочу это сделать. Толку от Дара, если я буду сидеть без дела? Именно этому меня хочет научить МНМБ». «Что ты предлагаешь?» — тихо поинтересовалась я. «Для начала, думаю, тебе стоит постоянно быть в компании Дарната. Похититель б о й ц ы именно его». «А ты личность похитителя не увидела?» «Она слишком хорошо защищена. Я пыталась, р ь я н а Мариса сказала это с таким отчаянием, что я вздохнула. как будто меня уже похитили. В этот момент в комнату постучали, и на пороге очутился Даниэль. Он неуклюже и стеснительно переминался с ноги на ногу. «Рьяна, можно с тобой на секунду поговорить наедине? Мне надо сказать тебе кое-что важное». «Я сейчас», — кивнула я. Видя, как мистер Мур поднялся, чтобы пойти за мной, я шикнула на него. «Я всего на секунду и буду за дверью». Кот вздохнул и покачал головой. Я вышла к Даниэлю, совершенно не представляя, что он хотел мне сказать.